«Часть четвертая. Что случилось? Тебе нужно самому посмотреть. Пойдем посмотрим». Пришлось идти далеко, на другой край станции. Что там? Сам не понял. Когда мы пришли на место, выяснил, что у нас действительно проблема. В личных покоях Валдана абордажники нашли четырех обнаженных наложниц. Двое из них оказались аграфками. Третья с полоткой, четвертая – кряткой. Проблема заключалась в том, что все они напичканы какой-то поддурью. Ходили по покоям и всем улыбались. «Командир, что с ними делать?» «Это действительно проблема. В покоях не нашлось даже одежды для них». «Не знаю. Может, просто не их завернуть?» «Может, оставим их здесь?» «С ними проблем будет очень много», — сказал Крис. «Поздно. Бросать их здесь неправильно». «Знаешь, мы один раз освободили агравку, так потом столько проблем от ее сородичей получили». «Вы? Когда это было?» «Давно. Мы тогда в свой первый рейд вылетели и решили проверить транзитный транспортник. В нем и нашли криокапсулу с ней». «Как они сюда попали?» «Аграфские системы на другой стороне Содружества». «Кто его знает?» «Скорее всего, захватили какой-нибудь корабль вместе с ней». «Ясно». Честно говоря, не знаю, что с ними делать. Давай выкинем со станции и скажем, что не видели никого. Крис, это неправильно. Они ни в чем не виноваты, просто оказались не в то время, и не в том месте. Завись Лану. Нужно с ней пообщаться. Кроме того, с нами СБ. Вот пускай у них и голова болит насчет них. Алекс, у нас с одной была большая куча проблем, а здесь их две из полотка с крядкой придачу. «Разберемся, не переживай, выкинуть их со станции и все дела». «Нет, Крис, не могу я убить такую красоту. Не переживай, это будет моя проблема, а не твоя». «Очень на это надеюсь». «Где Лана?» «Идет сюда». Вскоре она зашла в покое, удивленно осматривая обстановку. «Что у вас случилось? Кто ранен?» «Похоже, мы оба с Крисом». «Странно, у меня нет никаких данных о ранениях, только гормональный фон повышенный». «Это неудивительно. Зайди в соседнюю комнату. Скажи, что с ними такое?» Обратно она вышла озадаченной. «Что скажешь?» Спросил ее. «Это наркотик. Называется он райская пыль. Что нам с ними делать?» «Не знаю». «Лана, можно их в криокапсулы уложить?» Спросил Крис. «Думаю, можно. Вот только где их взять?» «У нас все полные», ответила ему Лана. «Здесь на станции их полно». «Тогда не вижу проблемы, уложим!» «Крис, много криокапсул нашли?» «Не знаю, не считали еще, но много!» «Тогда никому ни слова о них!» «Предупреди своих, прилетим, будем разбираться!» Они кивнули в знак согласия. «Алекс, у нас еще проблема!» «Предупредил Крис!» «Что, еще кого-то нашли?» «Нашли ячера!» «Этому-то что нужно!» Забаррикадировался в борделе и грозится взорвать его!» Тоже какой-то дуре нанюхался. «Пускай взрывает». «Там с ним куча девиц». «Что хочет? Самку?» «Нет». «Чтобы не трогали его бордели, еще требуют тебя для переговоров». «Нет». «Террористы не мой профиль. Пускай с ним СБ разбирается. Мне и здесь проблем хватит». «Сообщи им». «Сообщил». «Ответили, чтобы ты сам разбирался с ним. Они заняты». «Чем это они так заняты? Другой бордель допрашивают». Судя по камерам, нет. Что они делают? Похоже, из кинстанции пытаются достать. Долго же им придется это делать. Там пять степеней защиты, и он заминирован. Спрашивают, откуда ты это знаешь? Ты что, им сообщил мой ответ? Да. Скажи, это военная тайна, и я подписку о неразглашении им же и дал. Обещают разобраться с твоей подпиской по прилету. Пускай разбираются. Так что у нас с этим крокодилом? «Не крокодила а ящером. «Это одно и то же. Оба яйца откладывающие. Этот ящер говорит по-нашему?» «Говорит». «Пойдем тогда послушаем, что хочет этот террорист». Ящер оказался совсем недалеко от нас, и мы все вместе пошли к нему. По дороге спросил Лану. «Лана, у тебя нет что-нибудь, чтобы ящера вырубить?» «Есть. Только это его надолго вырубит». «Да хоть навсегда. Давай». Она дала мне инъектор и показала, куда нужно нажать. «Только учти, спереди его не возьмет, у них там кожа толстая, если только со спины или с боков». «Понял». Когда пришли, дверь немного приоткрылась, и оттуда на меня посмотрел большой немигающий глаз. «Зачем звал?» — спросил этот глаз. «Ты вожак у них, что ли?» «Не что ли, а вожак. Может, ты меня пустишь внутрь, и мы поговорим?» — Ты один можешь зайти. — Хорошо. Дверь немного приоткрылась, и я зашел внутрь. Честно говоря, разговаривать с динозавром было как-то совсем необычно для меня. Особенно, когда его зубастая голова находится над тобой. — Зачем ты меня звал? — Хочу, чтобы твои воины не трогали мое заведение. Или я все взорву вместе с тобой. У него на столике находился какой-то непонятный черный кубик. «Ты знаешь, я совсем не против оставить твое заведение в покое, и ты можешь остаться здесь вместе с ним». «Что, вот так просто согласишься?» «Конечно, мне проблем меньше». «Это почему?» «Не нужно думать, как с тобой поступить». «Ты что-то задумал». «Ничего я не задумал». «Я тебе честно сказал все как есть». «Хочешь взорвать себя вместе со станцией?» «Взрывай». «Что значит вместе со станцией?» — Это и значит. Как только я улечу отсюда, она взорвется. — Ты врешь? — Нет. Я ведь тебе сказал, оставайся. Буду только рад. — Я подумаю над твоим предложением. — Нет никакого предложения. Хочешь оставаться — оставайся. В общем, я пошел. Ты не против? — Нет. Дошел уже до двери и остановился. Ящер явно пребывал в задумчивости. — Слушай. Я никогда не видел раньше ящеров. Хотел спросить, ты мальчик или девочка? Мы гермафродиты. Это как? Я могу быть и тем, и тем. А сейчас ты кто? Мальчик. Понятно. Слушай, а как вас отличать? Мальчик ты или девочка? По яйцекладу. Он что, сзади у тебя? Нет, у меня сейчас его нет. Можешь повернуться? Хочу посмотреть, что у тебя сзади. Если думаю, что там яйцеклад найти то его там нет, только хвост. Он повернулся спиной. Тут же воткнул ему инъектор в спину. Он немного постоял, потом завалился на бок. Открыл дверь. «Крис, Лана, заходите, он в отключке». Лана зашла и осмотрела его, после чего забрала у меня инъектор. «Крис, что это за бомба?» «Не знаю, я не сапер. Как тебе удалось вырубить его?» Попросил его повернуться спиной и показать... «Есть ли у него яйцеклад на спине?» Он поверил и повернулся. К нему подбежала одна из рабы рабыни, потрогала пульс у него на шею. «Вы что, его убили?» «Нет, просто вырубили». «Зачем вы это сделали?» «Ты что, не хочешь на свободу?» «Какая свобода?» «Он был очень хороший хозяин и нас в обиду не давал». «Обычная свобода без рабского ошейника на шее». «Что, так можно?» «Можно». — Собирайте вещи, полетите с нами. — Мы никуда не полетим, нам здесь хорошо. — Тогда погибнете вместе со станцией, мы ее уничтожим. — Зачем? — Она пиратская. — Мы никуда не хотим. — Тогда оставайтесь, надоели вы мне. Вернувшись обратно к диспетчерской, я обнаружил множество женщин, которые занимались разграблением местных магазинов с одеждой. Они тащили из магазинов все подряд. В одном я заметил пилотов с кораблей и вместе с ними мадам Бенси с сыном. Зайдя в магазин, спросил их девочки, что происходит. Трофеи, сказала мне мой пилот, вся обвешанная вещами, и потащила все это на корабль. следующее мне попала мадам Бенси, тоже вся увешана вещами. Арида, я могу понять, они. А ты что, что? Трофеи, и тоже потащила все на корабль. «Я хуже их, что ли?» «Я тоже флотская теперь!» Все вокруг что-то тащили. Мне попались даже две рабыни, которые тоже тащили что-то непонятно куда. А бардажники, охранявшие пленных, с какой-то грустью в глазах смотрели на происходящее вокруг них. Видимо, они уже понимали, что их не остановить. Хотя это их законная добыча. Зайдя в диспетчерскую, не обнаружил внутри милы. Почти все корабли уже были пристыкованы к станции, — и с них шла выгрузка транспортных дроидов. Похоже, Мила тоже за трофеями убежала. Посмотрел, чем занимается СБ. оно упорно пыталась добраться до Искина. Сопротивления на станции уже не было, и все занимались разграблением награбленного. Медики грабили местные медцентры и тащили все на корабли. Лана тоже присоединилась к ним. Связался с капитаном крейсера, теперь линкора. «Привет, Титл, как прошло?» «Думал, хуже будет. Легко отделались». «Большие повреждения?» «Не очень, но есть. Крейсерам больше всех досталось. Когда мы появились, быстро уничтожили большинство орудий». «По линкорам что?» «Попало пару раз хорошо, но без пробития корпуса». «Хорошо пилоты с твоего крейсера подсказали, где и что находится». «Два ракетных залпа, и не стало больше орудий станции. Потом добили остатки». «Убежало много?» «Два крейсера удрали и один транспортник, остальные здесь остались. Фрегаты постарались». «Понятно. У тебя как прошло? Слышал, ты даже в поединке успел поучаствовать?» «Было такое. Отправил на перевоспитание главного пирата». «Станция теперь наша?» «Нет. Мне не удалось взломать искин станции. Смог только сильно тормозить его работу». «Тогда понятно, почему она так медленно стреляла». Чем смог, тем помог. Как крейсер. В целом вроде нормально, только летную палубу взорвали. Нас пытались захватить. Знаю. Долго они там еще на станции? Не знаю. Наверное, пока все не растащат, по каютам не успокоятся. Пытался их образумить. Бесполезно. Говорят, трофеи тащат все на корабли. У меня пилоты тоже попросили за трофеями. Отправил в качестве поощрения. «Как они в бою?» «Нормально. Поднаберутся опыта, и все в порядке будет». «Пассажиры как?» «Они, по-моему, ничего и не поняли, пока линкор пару болванок не поймал». «Второй линкор как?» «Тоже получил несколько зарядов и пару пробоин». «Потери там есть?» «Вроде не было. В трюм попали. Пленных много?» «Совсем немного. Зато рабов много. Не знаю, что с ними делать. Криокапсулы вроде нашли. Может, в них уложим?» «Без их согласия нельзя. Ты предлагаешь оставить их на станции? Так я собираюсь ее взорвать». «Чем?» «У меня есть немного взрывчатки. Заложу под генераторы станции и взорву». «Тогда нужно забрать все, что можно». «Заберем?» «Как думаешь, когда они решат вернуться?» «Четыре дня лететь к ближайшему переходу, четыре обратно. Время есть». В диспетчерскую вернулась Мила. Выглядела она уставшей. «Ты где ходишь?» бесплатный шопинг как можно такое упустить корабли я все пристыковала к станции так что все в порядке пирата куда дело к остальным отправила он кстати предлагал мне взятку за что чтобы я его отпустила наивный где они здесь недалеко пойдем покажу пойдем посмотрим на нашу добычу мы подошли к большой группе рабов они сидели на полу «Здесь все?» — спросил ближайшего абордажника. «Нет, командир, их еще много». «Это точно проблема». «Послушай, ты здесь командир?» — спросил один из рабов и встал на ноги. «Я что хотел». «Кто вы такие? Можете ответить?» «Восьмой флот империи Аратан. Вы все будете освобождены из рабства, но не сейчас, а немного позже». «Я тоже гражданин Аратана и служил на восьмом флоте». «Где служил?» На станции недалеко отсюда. Что за станция? Система взд 43. Там есть станция. Ротанская станция. Была станция. Почему была? Потому что система вместе со станцией передана Ширу. Давно ты здесь находишься? Не знаю точно, года два уже. Кем ты там работал? Главным инженером. «Значит, это ты и есть та потеряшка, которого два года искали и так и не смогли найти? Что с тобой случилось? Как ты здесь оказался?» «Сам не знаю». «Лег спать, проснулся уже здесь». «Мила, ты его знаешь?» «Нет». «Значит, сейчас начальника СБ станции позову сюда. Хватит ему уже Искин станции выковыривать». Он сразу ответил. «Слушай, я тебе здесь работу по профилю нашел». «Отстань, я занят». «Бросай ты этот, Искин. Ты все равно его оттуда не достанешь. И иди сюда. Тебе здесь два инженера объяснят, почему у тебя не получится ничего». «Отстань, я занят. Сам разбирайся. Ты тогда мне фотоинженера вышли, который пропал два года назад со станции. Это произошло еще до меня, я его не знаю». «Зачем тебе? Он сейчас рядом со мной стоит и говорит, что в рабство два года провел. С ним я потом разберусь. А фото держи». Получил фото и сравнил с оригиналом. Сходилось один в один. СБ сказала, показания занято и потом тобой займется. Хотя твою личность подтвердила. Открыл забрал из скафандра и протянул ему руку. — С возвращением, мил Денис. Меня зовут Алекс Мерф. Я бывший командир станции и заодно ее главный инженер. Он пожал мне руку и задумчиво спросил, где тогда бывший командир. Погиб вместе с замами и старшим техником при взрыве командного центра. «Значит, Макс тоже погиб?» «К сожалению, да. Там должен быть я, но так сложилось, что оказался он». «Жаль. Толковый был парень». «Так сложилось, что нам с тобой повезло, а им, к сожалению, нет». «Получается, ты теперь командуешь на станции?» «Командовал. Мы поменялись системами со Широм, и теперь это их система». «Понятно». Почему у вас на скафандрах нет отметок, что вы флотские? Хитрость одна, чтобы запутать пиратов. Ты пока побудь с остальными, как только мародерка закончится, займемся вами. Хорошо. Будет что нужно, скажи парням, они мне передадут. Мы, с Милой пошли дальше, когда меня остановил вопрос, произнесенный совсем негромко. Алекс? Вот только голос был каким-то знакомым. Повернувшись на голос, я начал искать в толпе того, кто это сказал, и не мог этого понять. «Алекс, это ты?» — повторил он. Только сейчас, в середине сидящих на полу, я увидел того, кто это сказал, и не поверил своим глазам. «Слим, дружище, этого не может быть! Я же тебя очень давно ищу! Как ты здесь оказался? Иди сюда, что ты там сидишь?» Он осторожно вышел из толпы рабов и подошел к нам с Милой. «Как ты сам здесь оказался?» — спросил он меня. «Как оказался? Все просто. Мы прилетели и напали на пиратскую станцию». «Что с нами будет?» «С вами все хорошо будет. Вывезем всех отсюда и освободим. Пойдем в диспетчерскую, расскажешь, как ты здесь очутился». Мы втроем зашли туда. «Мила, знакомься, это мой приятель Слим. Это Мила». Она протянула ему руку и произнесла. «Мила, его подруга». Он посмотрел на нее, потом на меня. — Алекс, я правильно понял, что ты здесь главный? — Правильно. — Ничего не понимаю. Когда мы с тобой виделись в последний раз, у тебя были серьезные проблемы. Кроме того, тебя клановые искали. — Все верно, Слим. Так получилось. Я потом решил обе проблемы. С СБ я, правда, до сих пор воюю. А вот с кланом нет проблем. Представляешь, у меня сейчас на кораблях семьи всех пяти кланов. Все они улетели вместе со мной из системы. — Значит, это правда, что болтали на станции? — Систему передают оширцам? Чистая правда. Я сам и передал. Теперь понятно, почему за тебя 10 миллионов предлагали. Тогда я подумал, что это за кого-то другого, просто имя и фамилия совпадают. — Ты, кстати, почему такой нехороший человек дал мою почту мадам Бенси? — Что, не нужно было? Я ведь знал, что вы знакомы. Она тебя на концерт приглашала. Она попросила, я и дал. Ну да, сразу после ее концерта. Она пригласила. Как я мог ей отказать? Кстати, она здесь, на станции. Как на станции? Что она здесь делает? Испуганно спросил он. Мародеркой занимается вместе с остальными. Она сейчас на флот работает, как и я. Хочешь, я тебя в соседнюю с ней каюту поселю... Я ведь знаю, что ты большой поклонник ее таланта. Даже не знаю. Ладно, не смущайся. Я ведь тебя не в одну с ней каюту поселить предлагаю. Рассказывай, что с тобой приключилось. Как ты здесь оказался? Даже не знаю, что рассказывать. Пошел на рынок после работы. Нужно было одну запчасть приобрести. Почти дошел до него, как в одном из дворов девушка попросила помощи. Я подошел узнать, что с ней. Но это оказалось ловушкой. Я побежал, на меня, похоже, подстрелили. Последнее, что помню, сильный удар в спину.